Глава пятая Мы очутились на круглой площадке, вымощенной плитами из белого мрамора. Она была небольшая. Со всех сторон ее окружала глубокая пропасть. Я осторожно подошел к краю площадки и посмотрел вниз. Пропасть была затянута клубами редкого темного тумана. И даже от одного взгляда в эту бездонную глубину мне стало не по себе. От площадки поднималась сверх широкая лестница, уходя в темноту. Создавалось впечатление, будто она просто парила в воздухе. Интересно, сказал Артем. Я додумал, мы прямиком в башню попадем, а до нее еще топать и топать. Ты лестницу видел? Я не альпинист все-таки. А ты знаешь какой-то другой путь? осведомился я с иронией. Не знаю, честно признался Артем. Но лезть на эту лестницу самоубийство! может ты прав сказал я у тебя еще остается выход я кивнул на горящий портал подожди меня там я быстро я знал как можно разозлить артема как всегда мой метод сработал безотказно ты что за кого ты меня принимаешь думаешь я могу тебя бросить не дождешься в голосе артема появилась твердость, но мой друг слегка побледнел тебе хорошо «Ты у нас маг и волшебник. Если, к примеру, упадешь, то сможешь взлететь или еще чего-нибудь придумаешь. А у меня нет подобных талантов». «Ничего», – успокоил его я. «Моих талантов хватит и на тебя. Идем. Артём что-то невнятное пробурчал и направился к лестнице. Я последовал за ним. На самом деле подъем оказался не таким тяжелым, как казался на первый взгляд, особенно если не смотреть вниз. Под конец даже Артем, поначалу бледный как смерть, порозовел и приободрился. К тому же, казавшаяся с площадки бесконечная лестница была не такой уж и длинной. Минут через 15 она закончилась, и мы оказались перед приоткрытой массивной дверью, за которой находилась настоящая тюрьма. Именно так я представлял себе средневековые тюрьмы. Первым делом надо заметить, что в тюрьме стояло жуткое зловоние А лишь через несколько минут, когда наши носы немного привыкли к местным запахам, мы смогли перевести дух и осмотреться. Тюрьма представляла собой длинный коридор, на стенах которого горели несколько факелов. По обе стороны тянулись небольшие деревянные дверцы с решетчатыми окошками. И вокруг стояла мертвая тишина. Но скучать нам не пришлось. Я услышал хлопанье крыльев, и перед нами из воздуха появилось странное создание, достойное фильма ужасов. Существо держало в своих лапах истерзанное человеческое тело, которое брезгливо отбросило в сторону, приземлившись на землю. Львиное тело украшало человеческая голова с женским лицом. Его можно было бы даже назвать привлекательным, если бы не длинные грязные черные волосы, заплетенные в растрепанную косу, и звериный взгляд. Длинный гибкий хвост, бивший по земле и напоминавший толстый корабельный канат, заканчивался шипом метровой длины. На шее монстра болталась связка ключей из темного металла. — Вы пришедшие туда, куда вход чужакам закрыт, — заговорило существо на удивление мелодичным голосом. — Вы готовы к встрече со смертью? — Как сказать? Пробормотал я, лихорадочно перебирая варианты выхода из сложившейся ситуации. Рядом взволнованно сопел Артем. Я скосил глаза в его сторону и увидел направленный на врага пистолет. — А ты кто? — внезапно задал вопрос мой друг, и существо удивленно уставилось на него. — Ты хочешь узнать мое имя перед смертью? Что ж, я удовлетворю твое любопытство. Мое имя Мантика. Я страж башни. А вот кто вы такие? У вас нет ни меча, ни посоха, ни маги и ни войны. А. -а, -а вы моя добыча. Логика железная. Пробормотал Артем. А ты не думаешь, что ошибаешься? Поинтересовался я, подготавливая заклинание. Словно почувствовав это, мантика вся подобралась и в следующий момент прыгнула. «Падай!» – раздался истошный крик Артема, и я рухнул на камни. Мое заклинание не понадобилось. Итог схватки решил оружие из Зейна. Ударили выстрелы. Воздух прорезал пронзительный жалобный виз, который быстро затих. Я приподнял голову и увидел, как Артем опускается на корточки рядом с телом поверженного врага. Подойдя к нему, я наклонился над мантикой. Голова ее была неестественно вывернута. Присмотревшись, я понял, что во время падения она свернула себе шею. «Такого гиганта завалил!» — произнес Артем подрагивающим голосом. «Сказал бы кто раньше, не поверил бы! А ты чего со своей магией не помог, а?» «Времени было мало», — объяснил я. «Не успевал, так что спасибо тебе». Да ладно! Махнул рукой Артем. Надо искать Нелейну. Легко сказать, произнес я, осматривая коридор. Сколько здесь этих дверей, черт его знает. А может просто позовем ее? Ты в своем уме, набросился я на Артема. Предлагаешь ходить по коридору и орать на всю башню? Да сюда весь замок сбежится. Да ладно тебе, чего ты так разошелся? Пожал плечами Артем. «Я просто предложил!» Я махнул ему рукой. «Пошли!» И мы начали исследование темниц. В ближайших к нам четырех камерах узников не было. В пятой сидело какое-то потлатое существо неопределенного пола, которое никак не отреагировало на открывающееся в двери окошко. На наше обращение оно ничего не ответило, лишь скользнуло по нам безумным взглядом. Все остальные узники оказались похожими на первого. Полная отрешенность от внешнего мира. Однако, когда мы обследовали несколько десятков камер, а коридору все не было видно конца, я решил, что так дело не пойдет. «Надо что-то делать», — сказал я Артему. «Наконец-то!» — обрадовался мой друг. «Ты что-нибудь придумал?» «Подожди». Я сел на каменный пол, закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Когда у меня это получилось... Я мысленно позвал Нелейну, потянувшись к ней всем своим сознанием. Первые минуты ответом мне была лишь тишина, но мое терпение и упорство были вознаграждены. Внезапно в голове зазвучал знакомый голос. Удивительно, что за целый год я его не забыл. «Приветствую тебя, избранный!» — произнесла Нелейна. «Здравствуй!» — отозвался я. Подумав при этом, что от склонности к пафосу верховная ведьма не смогла избавиться даже в нынешней ситуации. «Где ты?» — спросила она. «Трудно сказать. Камер 20 мы уже изучили. А вы где?» «Иди вперед. Перед тобой будет стена. Прочитай заклинание, которое снимает маскировку. Я его с тобой учила. И появится дверь моей камеры. Учти, дверь запечатана сложнейшим заклинанием. Тебе его не снять, поэтому просто попытайся взломать. Понял? Понял. Я жду. И спасибо тебе, Олег. Да ладно. Голос ведьмы немного дрогнул на последних словах. А может, мне это лишь показалось? Я открыл глаза и сообщил с нетерпением ждавшему от меня разъяснение Артему, что мы идем вперед. — Ты с ней разговаривал? — спросил он. — Да, так что вперед. «Но...» «Все объясню потом». Коридор оказался длинным. Сначала я пытался считать количество дверей, но на второй сотне сбился и махнул рукой на это занятие. Но вот перед нами выросла стена, о которой говорила Нелейна. Она отличалась от стен коридора изящным орнаментом из мелкой цветной плитки. Я вспомнил заклинание маскировки и собрался уже произнести его, как вдруг сзади раздался гортанный окрик, потом фраза на неизвестном мне языке. Резко обернувшись, мы увидели трех гигантов. Иначе назвать этих монстров ростом на три головы выше нас было нельзя. Ко всему прочему, их лица закрыты забралами шлемов, да и надет на них был полный комплект доспехов, начищенных до зеркального блеска. Рыцари были вооружены длинными мечами из темного металла. «Что вы здесь делаете?» — спросил один из них, на этот раз на понятном мне языке. «Да так!» — более глупого ответа я придумать не мог. К счастью, Артем не стушевался. «А почему вы спрашиваете? Ваш главный хранитель пригласил нас к себе в гости и решил показать свою тюрьму. Он сам был здесь, только его куда-то вызвали, и он оставил нас одних». Рыцари переглянулись. «Мне кажется, вы нас обманываете», – неуверенно произнес один из них. «Главного хранителя я не чувствовал, а моя чутье никогда меня не обманывало». «До этого раза!» – хладнокровно парировал Артем. «Что меня всегда поражало, так это уверенность моего друга, которая проявлялась в экстремальных ситуациях». «Судя по всему, слова Артема еще больше смутили наших противников». Но долго это продолжаться не могло. Рыцарям ничего не стоило раскусить блеф моего друга в любую минуту. «Я думаю, это лазутчики», – произнес один из рыцарей. «Надо захватить их и хорошенько допросить». «Смотри, чтоб тебя самого на дыбу не вздернули!» Артем, похоже, неплохо вжился в роль. Что до меня, то я просто пошел в атаку. Она увенчалась блестящим успехом. Наши противники не ожидали столь внезапного нападения и оказались совершенно не готовы защищаться от обрушившейся на них огненной бури. Вскоре на полу лежало два обугленных тела. Третий же рыцарь каким-то чудом сумел ускользнуть от огня и выхватил меч. Фехтовал он виртуозно. Оставалось только удивляться тому, как моя голова не отделилась от тела после первого же его удара. Но в дело вмешался Артем. Рявкнул пистолет и рыцарь рухнул на пол рядом со своими обожженными товарищами. «Фу!» Артем вытер бопот «Я думал, нам крышка! Этот рыцарь порубал бы нас в капусту, вот и все дела! Люблю я свое оружие!» Закончил он, ласково поглаживая ствол пистолета. Я решил, что медлить глупо, и, наконец, произнес заклинание. Стена исчезла. Перед нами появилась дверь, которая ничем не отличалась от своих сестер в коридоре. Помня о словах ведьмы, я отодвинул Артема подальше и, отойдя шагов на 40 от двери, собрав всю энергию в кулак, который сразу засветился оранжевым светом, и взмахнул рукой, выпуская рвущуюся на свободу силу. Из моего кулака вылетел оранжевый луч и ударил в центр двери. В следующую секунду я совершенно оглох и ослеп. Взрывная волна бросила меня на пол, и я заработал несколько синяков и ссадин. Когда мы с Артемом поднялись с пола, то увидели Нелейну. Улыбаясь, она смотрела на нас торжествующим взглядом. «Спасибо вам», — сказала мэтресса на удивление спокойным голосом. «Теперь надо отправляться в путь, и как можно быстрее. Портал на площадке?» «Да», — кивнул я. «Тогда вперед». Мы помчались по коридору, затем вниз по лестнице. Не успел я оглянуться, как мы уже стояли на площадке перед порталом. Нелена вбежала в него первой, за ней последовали мы. В библиотеке нас встречала Зельда, которая немного порозовела и уже твердо держалась на ногах. Они с Нелейной крепко обнялись. Обратный путь был легким, пока мы не оказались в нескольких десятках метрах от выхода. Я увидел, что горящий багровым светом портал, возвышающийся в центре зала, окружен сотнями рыцарей, похожих на тех, кого мы уничтожили в башне. За ними я разглядел отряд магов в черных балахонах, державших в руках короткие посохи. Когда вся эта толпа увидела нас, по подземелью прокатился торжествующий крик. И на этот раз я понял, что мы пропали. Бесполезно было сопротивляться такой толпе». Я встретился глазами с Нелейной и ужаснулся, увидев, что она думает так же, как и я. «Но нам надо пробиться!» – тихо проговорила она. «Покажите все, на что вы способны!» Нелейна вытянула руку, и в ней появился странный посох, концы которого представляли собой металлические острия, отполированные до зеркального блеска. В руках у Зельды появился меч. «Мы будем вас страховать с двух сторон!» — Объяснила Нелейна. — Я смогу полностью защитить нас тыла магией, но больше меня сейчас не хватит. Так что ваша задача — прокладывать нам путь. Самое главное, Олег, не транжирь свои запасы энергии. Лучше сотня мелких заклинаний, чем одно мощное, которое пусть и убьет 20 врагов, затем сделает нас беззащитными. Итак, выстроившись подобным образом, Мы врезались в толпу врагов. Это было какое-то безумие. Передо мной слились в один безликий поток бесчисленные враги, которых я сжег огнём и осыпал молниями. Зельда Снелейна, работавший с мастерством заправских палачей, и Артём, который вел прицельный огонь и, по-моему, ни одну пулю не потратил впустую. Наши враги растерялись. Четыре человека за десять минут уничтожили не меньше четырех десятков хорошо вооруженных воинов. Рыцари не выдержали и отступили, освобождая место для единственной преграды, оставшейся между нами и порталом, отряду магов. Черные балахоны дружно вскинули вверх руки с жезлами, и в этот момент я почувствовал, как в меня вливается энергия. Благодарно посмотрев на Зельду, я окружил всех нас защитной сферой. Едва я успел это сделать, как последовала атака магов. На нас обрушилось море темного, бушующего пламени. Его языки яростно лизали дрожавшие под мощным напором полупрозрачные стенки сферы, но она выдержала. В ответ я плюнул на все предостережения Нелейны и обрушил всю свою энергию на атакующих. В следующий миг я потерял сознание. Очнулся я в лесу. Я лежал на чьей-то куртке, и надо мной склонились все три моих спутника. «Во всем теле была такая невероятная слабость, что я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой». «Ты как?» — поинтересовалась Нелейна. «Не знаю», — прохрипел я. «Слабость страшная. Мы вырвались?» «А то!» — улыбнулся Артем. «Но ты там устроил! Весь отряд этих балахонов просто разорвало в клочья. Там, наверное, весь зал кровью залила! Как вспомню, до сих пор мутит. Ты молодец, добавила Нелейна. Начинаешь привыкать к своей силе. Только, к сожалению, пока ее плохо контролируешь. Нельзя делать так, как ты сделал в зале. Да, мы были рядом и помогли тебе. В другой раз рядом может никого не оказаться. А ты сейчас беспомощен. Тебя может взять в плен даже ребенок. Но он спас нас. Робко выразила Зельда. «Да, спас!» В голосе Нелейны появились металлические нотки. «Пусть это жестоко звучит, но настоящий маг так бы не сделал. Риск может быть оправдан, но не до такой степени». «О чем вы? Что вы такое несете? Да если бы не он, нас бы там в горстку пепла превратили!» в Возмущению Артема не было границ. «Ты прав!» — кивнула Зельда. Но давайте это обсудим позднее. Надо отправляться в путь». «В путь!» Покачала головой Нелейна. «Сначала нам надо отдохнуть и восстановить силы. Думаю, к вечеру мы дойдем до гор, там и переночуем». «Почему не улететь прямо сейчас?» Спросил Артем. «Никто из нас не в состоянии в данный момент вызвать портал. На это не хватит энергии. Поэтому придется ночевать в горах». «А если они будут искать нас?» Слабым голосом спросил я. «Будут искать, не сомневайся. Да только они думают, что мы, скорее всего, воспользовались порталом. Вряд ли им в голову придет, что мы находимся всего в нескольких километрах от замка. И тем более, что направимся в горы, где вычислить трех обессилевших путников с помощью магии проще простого». «А как мы пойдем? По-прежнему не унимался я». «Я не смогу». «Это не проблема», — улыбнулась Зельда, и по мановению ее руки мое тело вдруг поднялось в воздух. То же произошло с Артемом. Следом за нами взмыли ведьмы. Мы полетели к горам. Через два часа, когда уже начало темнеть, мы достигли их. Еще полчаса Нелейна выбирала место для ночлега и остановилась на небольшой пещере, вход в которую располагался метрах в двадцати от земли. К пещере вел единственный путь по отвесной скале, и если бы не левитация, я бы никогда не смог забраться в нее. Внутри было сухо и тепло. Зельда зажгла пламя и разогрела нехитрую снеть, извлеченную из своей сумки. Поужинав, мы завалились спать. Артему, как не имевшему магической силы и не нуждавшемуся в подзарядке, выпало стоять на часах. Нелейна, правда, сказала, что она установила специальную защиту, реагирующую на всякую попытку проникновения в пещеру. И если все будет спокойно, Артем тоже может спать. На что тот заявил, что ему не привыкать дежурить, так что пусть никто не беспокоится. Я проснулся от охватившего меня чувства страха. Открыв глаза, я увидел мирно спавших спутников. Артем дремал у костра. Все вроде было тихо. Но все же предчувствия меня не обманули. У входа в пещеру мелькнула темная тень, и неожиданно раздался оглушительный звон. Следом за ним в пещеру влетело несколько темных фигур в странной мерцающей одежде. Проснувшийся Артём успел сделать лишь один выстрел. Потом один из нападавших взмахнул рукой, и мой друг отлетел в дальний угол. Ведьмы оказались расторопнее и встретили врага магией. Не прошло и трех минут, как на полу пещеры валялся десяток трупов. Но враги продолжали пребывать. К сожалению, я не мог мешаться, так как силы мои еще не восстановились, и после одной попытки произвести слабое заклинание, я чуть не потерял сознание. Силы были неравны. Вскоре ведьмы уже не могли сопротивляться, и их скрутили, как и Артема. Меня же нападавшие аккуратно положили на носилки. Потом вперед вышел один из них, одетый в длинный плащ с капюшоном, полностью закрывающим лицо. По мановению его руки в пещере появился портал.